Глава 21 Спускаться с горы в предрассветной мгле было не проще, чем карабкаться на перевал, и почти так же долго. Когда Камила около шести утра остановила грузовик в 30 метрах от гаража родственника Массара, руки у нее совсем онемели, а спина не разгибалась. Они добрались до Луба, теперь оставалось только ждать. Никто из них не заметил Массара в горах, собака всю ночь вела себя спокойно. Полуночник высказал предположение, что оборотень прошел в стороне от них. Камила вышла из кабины и отправилась варить кофе. У нее немного слезились глаза. Кажется, полуночник сильно храпел все пять часов их совместной ночевки, но это ей не очень мешало. В общем, она неплохо выспалась на старой пружиной койке в кузове грузовика, насквозь пропитанном овечьей мочой и жиропотом. Хотя было прохладно, пахло по-прежнему ужасно. Рассказанная Бютеем история про то, что запах сам собой улетучивается по дороге, больше напоминала сказку, например, о ковре-самолете. Ночью Камилу одолевали тревожные сны. Вокруг машины слышались какие-то шорохи и потрескивания. Но в кузове царил полный покой. И Салиман, несший стражу всего в 20 метрах от них, ничего подозрительного не заметил. Заслон или, как там его, тоже. Разве что полуночника, мучимого бессонницей. Он потом объяснил, что иногда ему приходилось всю ночь напролёт стоять посреди стада овец. Камила спустилась вниз с полным кофейником и тремя чашками. — А что это такое на самом деле? Овечий жиропот. Это пот или все таки жир? — спросила она, залезая в кабину. — Вы поджировой или жиропот? — не раздумывая, отчеканился Лиман. — Маслянистая субстанция, смесь выделений сальных и потовых желез, служащая для смазки и защиты шерсти. — Ясно, спасибо, — сказала Камила. Салиман закрыл рот, словно захлопнул книгу, и все трое, держа чашки в руках, снова уставились на железные ворота гаража. Салиман сказал, что три пары глаз куда надежнее, чем одна. Если машина стремительно выйдет из гаража, они втроем едва успеют запомнить все необходимые детали. Салиман распределил обязанности. Камила должна рассмотреть лицо человека за рулем, и только его на полуночника возлагает ответственность за марку и цвет автомобиля, А ему самому достается регистрационный номер. Потом они соберут все детали воедино. В начале времен у человека было три глаза, начал Солиман. Черт, опять ты со своими историями. Мы же сейчас заснем. Лучше бы ты помолчал, сердито дернул его полуночник. И он все видел, невозмутимо продолжал Солиман. Он видел далеко и ясно, видел ночью, различал цвета спектра ниже красного и выше фиолетового. Но он не мог проникнуть в мысли своей жены, и это очень печалило человека, а иногда даже выводило из себя. Тогда человек обратился за помощью к болотному богу. Тот предостерег его от неразумного шага, но человек его так умолял, что бог уступил его просьбе. С того дня у человека осталось только два глаза, зато он теперь понимал мысли своей жены. То, что ему открылось, так его удивило, что все остальное в мире он отныне видел, как в тумане. Поэтому-то у современных людей такое плохое зрение. Камила повернула голову и растерянно взглянула на Салимана. «Любит он сочинять», — усталый сердито проговорил полуночник. «Все придумывает свои африканские истории, считает, с их помощью можно все в мире объяснить. А они ничего не объясняют». «Как знать», — задумчиво произнесла Камила. «Ничего они не объясняют, говорю вам», — упрямо повторил полуночник. «Наоборот». Только все усложняют. Камила, смотри на гараж, не отвлекайся, сделал ей замечание Салиман. Ничего они не усложняют, продолжал он, повернувшись к полуночнику. Это история о том, почему нужны три человека, чтобы рассмотреть одну единственную вещь, просто чтобы было понятно. Но-но, отозвался старик. Было уже десять часов, а из ворот еще не выехала ни одна машина. У Камилы затекла спина. И она отпросилась немного размяться и пройтись по дороге. К полудню даже полуночник пал духом. «Мы его проглядели», — мрачно сказал Салиман. «Он уже уехал», — предположил полуночник. «Или до сих пор наверху». «Он может оставаться там неделями», — добавила Камила. «Нет», — отрезал Салиман, — «он не станет сидеть на месте». Если у него машина, ему не обязательно передвигаться по ночам. Он может ехать и днём. Ничто не мешает ему выехать из этого гаража в пять часов вечера или, скажем, осенью. «Нет», — повторил Салиман, — «он будет перемещаться по ночам, а днем отсыпаться. Звери могут подать голос, например, волк заводят, и тогда их услышит. Слишком рискованно. Кроме того, он ночной человек». «Так чего мы тогда здесь ждем, Тем более, что на дворе полдень?» — спросила девушка. Салиман пожал плечами. «Надежда?» — начал было он. «Лучше включи радио», — перебила его Камила. «Он не совершал нападение в ночь со вторника на среду. Может, сделал это сегодня. Поищи местную радиостанцию». Салиман долго крутил ручку приемника. Звук то появлялся, то уходил. Слышался оглушительный треск. «Черт бы побрал эти горы!» — злобно выругался парень. «Не говори так о горах!» — одернул его полуночник. «Ладно, не буду», — поспешно согласился Салиман. Наконец он поймал какую-то станцию, несколько секунд послушал, потом увеличил громкость. Теренар, производивший осмотр предыдущих жертв, с уверенностью заявляет, что речь, по-видимому, идет о том же самом животном — волке, необычайно крупных размеров. Как вы помните, уважаемые радиослушатели, за последнее время этот зверь уже несколько раз нападал на овцеводческие фермы — Он же стал виновником гибели Сюзанны Рослен, жительницы деревни Сен-Виктор-Дюмон, попытавшейся его застрелить. На сей раз минувшей ночью Волк совершил свое очередное преступление в местечке Тед-Дюковалье, в кантоне Фур, департамент Альпы Верхнего Прованса. Он напал на стадо и загрыз пять овец. Сотрудники Меркантурского заповедника сошлись во мнении, что это, вероятнее всего, молодой самец, пытающийся отвоевать себе территорию и надеется, что в ближайшее... Камила протянула руку и нетерпеливо схватила карту. «Покажи-ка мне, где это местечко тед дю – попросила она Салимана. «По ту сторону Меркантуры на севере. Он перевалил через горы». Салиман торжественно развернул карту и положил ее Камиле на колени. «Вот тот, среди альпийских лугов, как раз на красной линии, которую он очертил, в стороне от региональной трассы в двух километрах». «Он нас обогнал!» – сделала вывод Камила. «Боже мой, да он всего в восьми километрах от нас!» «Вот дерьмо!» — пробурчал полуночник. «Что будем делать?» — осведомился Салиман. «Едем, сядем ему на хвост!» — скомандовал старик. «Минуточку!» — остановила его Камила. Нахмурив брови, она снова прибавила звуку приемника, тихонько потрескивавшего рядом с ней. Салиман хотел заговорить, но Камила ему не позволила, сердито выставив ладонь. Обнаружив, что он не вернулся, сообщила в жандармерию. Пострадавший Жак-Жан Серно, пенсионер 66 лет, бывший преподаватель, был найден на рассвете на проселочной дороге неподалеку от Сатре в Изере. Он был чудовищно изуродован, убийца, перерезал ему горло. По сведениям, полученным от родственников и знакомых, Жак-Жан Серно ввел спокойный образ жизни, и обстоятельства трагедии пока что остаются невыясненными. Прокуратура Гренобле возбудила уголовное дело. Судя по всему, некоторые улики позво... «Это к нам не относится», — запротестовал Салиман и спрыгнул на земь. Смотри, ничтожная дыра на краю света, к югу от Гренобля». «Надо же, ты так хорошо знаешь, что где находится», — изумилась Камила. «А словарь на что?» — ответил Салиман, без видимых усилий, снимая со стенки кузова подвешенный к ней тяжелый мопед. «Покажи мне, где это?» — попросила девушка. «Здесь», — Салиман коснулся карты кончиком пальца. «Это к нам не относится, Камила. Не будем же мы заниматься всеми убийствами в округе. Отсюда до того места километров 120». «Может и так, только оно тоже на маршруте Массары, и у того мужика перерезано горло». «Ну и что? Перерезать горло, задушить — самый лучший способ для убийцы, если у него нет пушки. Забудь ты про этого, Серно. Не распыляйся, нас интересуют только овцы. Он прошел через стет дюк Валье. Может, там не жители видели его машину». Салиман несколько метров катил мопед, потом завел его. «Заберите меня на выезде из поселка», — распорядился он. «Мне нужно сделать покупки. Вода, масло, жратва. Поедим по дороге». «Предусмотрительность», — произнес он, удаляясь. «Способность видеть последствия возможных событий или действий, соответствующее поведение». В половине второго Камила остановила фургон у обочины региональной трассы номер 900 на въезде в деревушку Леп-Лес, расположенную у самого пастбища Тет-Дюка-Валье. В Леплесе были старая крытая железом церквушка, кафе и два десятка ветхих домишек из камней и досок, кое-где замененных пеноблоками. Кафе существовало благодаря щедрости местных обитателей, а местные обитатели существовали благодаря тому, что у них было их чудесное кафе. Камила надеялась, что они вполне могли заметить машину, если она останавливалась ночью у дороги. Полуночник с надменным видом толкнул дверь кафе. Они оказались за пределами его территории, когда миновали перевал Лабанет, и теперь можно было не церемониться. Прежде чем вступить в контакт с чужаками, следовало усвоить одно правило. Их надо держать на расстоянии и не слишком им доверять. Старик кивком поприветствовал хозяина и внимательно оглядел темноватое помещение, где обедали 6 или 7 человек. Он остановился в углу, рядом с пожилым мужчиной, таким же седым, как он сам, в кепке, с утулом, неподвижно уставившимся в стакан. «Принеси-ка из машины венца», — попросил полуночник Салеманы, выразительно мотнув головой. «Мне этот тип знаком. Это Мишле, пастух из Синьоле. Он чтенько гоняет стадо в окрестностях тед Валье. Полуночник с достоинством снял шляпу, взял Камилу за руку, он впервые прикоснулся к ней за время их путешествия и величественно прошествовал к столу пастуха. Пастух, потерявший свою овцу, Назидательно сказал он Камиле, не выпуская ее руки. Уже не тот человек, каким был прежде. И больше никогда им не будет. Он становится другим, и с этим ничего не поделать. У него внутри поселяется злоба. Полуночник уселся за стол сутулого пастуха и протянул ему руку. Ну — на что, пять, да? — сочувственно произнес он. Мишле поднял на него пустой взгляд. В голубых глазах пастуха Камила прочла неподдельное отчаяние. Он поднял левую руку, растопырив пятерню, словно чтобы подтвердить сказанное, и только чуть заметно шевельнул губами в ответ. Полуночник положил ему руку на плечо. «Все самки?» Пастух закивал, плотно сжал губы. «Вот горько, — покачал головой полуночник. Тот вошел Салиман и поставил на стол бутылку вина. Полуночник молча взял стакан мишле, недолго думая выплеснул содержимое в открытое окно и откупорил бутылку белого. «Сначала выпей, потом поговорим», — приказал он. «А что? Ты хочешь поговорить?» «Угу». «На тебя не похоже». «Точно, не похоже. Выпей-ка». «Сен-Викторская». «Угу. Пей». Пастуха прокинул один за другим два полных до краев стакана и полуночник налил ему третий. «Теперь пей медленно. Соль, принеси и нам стаканы», — сказал он. Мишле проследил за Салеманом неодобрительным взглядом. Он принадлежал к числу людей, так и не смирившихся с тем, что в Провансе, в их родном краю, среди их овец поселился чернокожий парень. Вот и доигрались, скоро их всех отсюда выживут. Но он был достаточно осторожен и в присутствии полуночника предпочитал помалкивать. На 50 километров в округе все знали, что любое, кто помянется лимана недобрым словом, познакомится с ножом полуночника. Полуночник разлил вино по кругу и поставил бутылку, длинную и прямую, как он сам. «Ты — Ты что-нибудь видел? — спросил он Мишле. — Ничего. Только сегодня утром, когда поднялся на пастбище, увидел, что они лежат на земле мертвые. Этот гад даже не собирался их жрать. Просто загрыз и все, ради забавы. Да, полуночник, эта тварь такая жестокая, даже страшно. — Знаю. — отозвался полуночник. — Это она, Сюзанна того. Думаешь, это правда он? Можешь поклясться? — Головой клянусь. рано с мою руку. Во какие! — сообщил пастух, задрав рукав обнажив локоть. «Когда ты вчера вернулся с пастбища?» «В десять часов». «Ты кого-нибудь видел в деревне? Может, машину какую?» «Ты хочешь сказать кого-нибудь чужого?» «Угу». «Никого». «А на дороге тоже ничего?» «Ничего». «А Массара ты знаешь?» «Чокнутого с горы Ванс?» «Угу». «Иногда встречаю его, он ходит к мессе. В вашу церковь он не ходит. Он всегда участвует в крестном ходе в честь святого Иоанна». «Святоша, значит?» Мишли отвернулся. Это вы у себя в Экаре ни в бога ни в чёрта не верите. А чего это ты под Массара копаешь?» Он исчез пять дней назад. «Разве он имеет к этому отношение?» Полуночник кивнул. «Ты хочешь сказать «зверь?» — растерянно пробормотал Мишле. «Точно пока нельзя сказать. Мы ищем». Мишле отпил глоток вина, присвистнул. «Ты его здесь не видел?» — спросил Полуночник. «В последний раз на месяце в прошлое воскресенье». «А про крестный ход можешь рассказать? Масар на самом деле святоша». Мишлене довольно сморщился. «Похуже. Суеверный он. Поклоны все бьет. Ну, мы-то с вами понимаем». «Ничего мы не понимаем. Я знаю только то, что люди говорят. Что мясо ему в голову ударило. это его чертова работа на скотобойне ему все нутро перевернула. Вот он и ударился в религию». «Что до меня, то я тебе вот что скажу. Лучше бы парень в монахи подался. Я слышал, у него никогда женщины не было». Полуночник снова разлил всем по кругу. Ни раз не видел, чтобы он пропустил мессу, продолжал Мишле. Свечей покупал на 15 франков каждое воскресенье. А это сколько штук? Пять! Мишле растопырил пальцы, как в ответ на вопрос полуночника о погибших овцах. Он ставит их в форме буквы М. Вот так! И он начертил пальцем контур на столе. М значит, массар или милосердие, или еще что. Не знаю, я у него не спрашивал. Честно говоря, мне плевать. Поклоны земные бьет вот так! Иногда все ходит, ходит по обходной галерее, то вперед пройдет, то назад, пойди знай, что у него в башке, только думаю, что-то нехристианское. А то еще схватит крапильницу и станет ее в руках вертеть, представляешь? И снова без конца поклона бьет. Но мы с вами понимаем. То есть, ты хочешь сказать, он со сдвигом? Не то чтобы с большим сдвигом, но голова у него явно не в порядке. Да, не в порядке, но человек он приятный, никому ничего плохого не сделал. «Ну и хорошего тоже, правда?» «Это так», — согласился Мишле. «Во всяком случае, он ни с кем не разговаривать. Если он и пропал, тебе-то что за дело?» «Плевать мне, что он пропал». «А что тогда? Зачем ты его ищешь?» «Это он твоих овец порешил». Мишле изумленно вытаращил глаза, и полуночник тяжело опустил руку ему на плечо. «Держи язык за зубами, пусть это останется между нами, пастухами». «Ты хочешь сказать, оборотень?» — прошептал Мишле. Полуночник едва заметно кивнул. «Понятно. Ты что-то заметил?» «Да, кое-что». «И что же?» «У него нет волос на теле». Старые пастухи молча смотрели друг на друга. Мишле переваривал информацию. Камил вздохнул и залпом осушил стакан. «И теперь ты идешь за ним?» «Ого!» «С ними?» Мишле мотнул головой в сторону Камилы и Салимана. «Ого!» «Девушка, это я не знаю!» Сказал Мишле, подозрительно взглянув на Камилу. «Она не из наших мест», — объяснил полуночник. «Она с севера». Мишле чуть приподнял кепку, повернувшись лицом Камиле. «Она ведет грузовик», — добавил полуночник. Мишле задумчиво посмотрел сначала на Камилу, потом на Салимана. Он считал, что у полуночника очень странные спутники, но вслух об этом сказать не решился. Никто обычно ничего не говорил полуночнику ни о Солимане, ни о Сюзанне, ни о женщинах, да и ни о чем другом, ведь у него был нож. Мишле смотрел, как старый пастух надевает шляпу, поднимается из-за стола. — Спасибо тебе, — сказал полуночник, улыбнувшись уголками губ. — Предупреди пастухов. Скажи им, что волк направляется на восток, Гапу и Вену. Потом пойдет на север к Греноблю. Пусть ночью остаются овцами. Пусть берут с собой ружья. — Но мы -то с вами понимаем. — Пожалуй, да. — А откуда ты столько о нем знаешь? — полуночник не ответил и направился к бару. Салиман вышел на улицу, он хотел набрать воды из родника. Было два часа. Камила вернулась в кабину грузовика и, усевшись на свое место, включила радио. Минут через 15 она услышала, как Салиман сматывает шланг насоса и укладывает его в кузов грузовика, а полуночник звенит винными бутылками. Она вышла из кабины, залезла в фургон и села на кровать Салимана. «Уезжаем отсюда», — сказал полуночник, усевшись напротив Камилы. В этой деревне никто никого не видел». «Ни Массара, ни машины, ни волка». «Ни шиша!» — подтвердил Салиман, устраиваясь рядом с Камилой. В фургоне становилось невыносимо жарко. Со стоек был снят весь брезент, и иногда чувствовалось легкое дуновение ветра. Салиман смотрел, как прятки волос на шее Камилы чуть заметно поднимаются и опускаются, словно дышат. «А что-то наверняка было. Например, то, о чем говорил Мишле», — задумчиво проговорил Салиман. «Мишле, грубиян!» — презрительно заметил полуночник. Он был невежлив с девушкой. Старик достал кисет, отсыпал табаку на три папиросы, несколько раз лизнул листок бумаги, свернул, склеил, протянул готовую самокрутку камилле. Девушка закурила, вспомнив о Лоуренсе. «Ну, то, что Мишляк говорит о благочестии Массара, о свечах, — продолжал Салиман, — вероятно, Массар вообще не может обходиться без церкви и свечек, когда кого-то убивает. Вероятно, он где-нибудь неподалеку тоже поставил свечки в искупление греха». «А как ты узнаешь, что это именно его свечки?» «Мишле же сказал, он расставляет их в форме буквы «М» по пять штук». «Ты собираешься заезжать во все церкви по дороге?» «Так мы сможем определить его местонахождение. Вряд ли он далеко ушел. Самое большее километров на 10-15. Камила затянула сигарету и задумалась, сложив руки на коленях и не отвечая ему. «Лично я считаю, что он уже далеко отсюда», — сказала она, помолчав. «Думаю, это он убил пенсионера из Сатре». — Господи, разве мало на свете умалишенных? — воскликнул Салиман. — А что, по-твоему, он собирался сделать с этим пенсионером? — То же, что сделал Сюзанной. Сюзанна его раскусила, и он заманил ее в ловушку. С чего -то взяла, что какой-то пенсионер из департамента ИЗР распознал в нем оборотня. Он мог застать его на месте преступления. — Этот вампир убивает только самок, — пробурчал полуночник. Массар не обратил бы внимания на старика. Ни в коем случае, девушка, ни в коем случае. — Да, Лоуренс тоже так говорит. — Значит, решено. Осмотрим церкви. — Лично я отправляюсь в Сатре, — заявила Камила, раздавив окурок на черном полу фургона. — Ну ты даешь, — растерянно протянул Салиман. Камила подняла окурок и выбросила его наружу. — В Сатре мы не поедем, — попытался восстановить порядок салиман Мы туда едем, потому что машину веду я. В два часа я слушала новости. Серно убили. Очень странно, ему непонятно, чем перерезали горло. Или перегрызли, они там рассуждали о какой-то бродячей собаке. Просто пока еще не связали это дело с тем, что творится в меркантуре. — Это многое меняет, — прошептал полуночник. — В котором часу это случилось? — спросил Салиман, поднимаясь. — Это не могло произойти раньше трех часов. Здесь, если верить ветеринару, овцы были убиты в два часа ночи. Они не уточняли. — А тот убитый, что он делал на улице ночью? — Поедем, расспросим на месте, — сказала Камилла.